Глава 13. Талик. Замок Ноймар. Окрестности Алари. 399 год. Круга скал. Восьмой день осенних волн. Рудольф Ноймаринин ну оторвал голову от какой-то бумаги. Неспешно водрузил перо на роговую подставку и поднялся из-за стола. Выглядел герцог, мягко говоря, усталым. «Нужда в твоей поездке отпала», — бросил он, знакомо потирая спину. «В поездке». Не в тебе. Завтрак сейчас принесут. Жермон кивнул и без церемонии уселся за длинный, покрытый серым сукном стол Тех, кого Рудольф держал за своих, он не угощал и не предлагал садиться. Дескать, вы и так дома, что хотите, то и делайте. Об этом, как и о манере пожизненного промператора Придды, бродить по комнате, размышляя вслух, знал весь Талик. О чувствах генерала Орига знал лишь сам Оригу, но за Рудольфом он бы прыгнул в закат и сказал, что так и было. Разминая шею, хозяин с силой повел плечами, резко звякнули, столкнувшись две цепи. Герцогская и вторая, широкая, из плоских золотых звеньев. Цепь регента? Как же он ее сразу не заметил? Рудольф поймал взгляд гостя и хмуро кивнул, подтверждая, что генеральские глаза не врут, и герцог Наймаринин в самом деле регент Талига. «К лету сниму этот ошейник кошачьей бабушке». Старый волк частенько начинал свои монологи с ответов на невысказанные вопросы. «Гадаешь, что стряслось? Не догадаешься. Разве что с ума сойдешь. Людвиг должен был рассказать про Эпине. И рассказал. «Но при чем тут регенство? Разве что короля после воростийских чудес потянуло на подвиги, и он свалился с лошади. Или ему помогли?» Тогда королем стал Карл, а ворон — регентом. «Может ли регент Талига воевать по найму в чужой стране?» Может ли передать регенство? Жермон в законах не разбирался. Его делом была война. Фердинанд умер? Если бы. Регент махнул рукой и побрел от стола к печке. Когда я посылал к тебе Людвига, из-за тянуло дымком. Не более того. Когда он добрался до перевалов, дым уже стоял столбом. Пришел слуга. Принес приборы и торские кружки с костяными ручками и откидными крышками. В Эпине вино со специями не кипятят даже зимой. В Ноймаре с Глинтвейна начинают даже завтрак. Но с приездом. Спасибо, монсеньор. В печи трещал огонь, пахло пряностями и вином. На длинном рабочем столе блаженствовала толстая старая кошка. Ее звали Медхин. В Эпене всплыл Альдеракан. Герцог неторопливо отхлебнул. Волк, который перед охотой пьет Глинтвейн. Старый волк. но от этого не менее опасны. Или во бы с ним, но собранная Тессорием сволочь, которую назвали «резервной армией», переметнулась к мятежникам. Леонардо Манрика, судя по всему, прикончили свои же. Сабве, похоже, удрал. Видимо, в Каделлу, так как в Валарий не объявлялся. А ворон для него теперь хуже Ракана. Сообщить о поражении мерзавец по великой своей занятости забыл. Трус! Чудом не захлебнулся Рига. «Какой же трус!» «Не больше, чем братец». Но и Маринин с силой захлопнул крышку. Он не любил остывшего. «Мне весть о поражении привез тенгент Куртис. Из парня будет толк. Так что я взял его в разведчики. Распроси при случае. Пригодится». «Распрошу», — пообещал Жермон, глядя, как регент бредет к печи и берет со стойки кочергу. «Кого испугался старший калиньяр? Вас?» Для начала мятежников. Узнал про разгром и удрал вместе с Манриком. Карла с сестрами уроды прихватили с собой, а от Фердинанда потеряли. Умник где-то отсиделся, вылез и начал править. Через неделю его ожидаемо продали со всеми потрохами. Что творится в Аларии сейчас, не знаю. Последние новости пришли от полковника Ансела. Он вывел ту часть гарнизона, которая на что-то годилась. Больше там сопротивляться некому. Где сейчас мятежники? А Рига торопливо проглотил ставший горьким Глинтвейн. «И какими силами располагаем мы?» «Мятежники Валарии». По лицу Рудольфа плясали недобрые отблески. «Само лицо тоже добротой не лучилось». «Хорошо, что ты быстро добрался». «Мог быстрее», — навозил Людвига к Бергерам. «Ну, хоть гульнули напоследок». Регент ткнул кочергой в черно-красную печную пасть. Когда Дрикс из Гаунау узнают о наших делах, они обрадуются, а радость окрыляет. Не удивлюсь, если гуси попробуют полететь. И еще меньше удивлюсь, если кесарь замахнется на Хексберг, а Хайнрих — на перевалы». О том, что в Хексберг хорошо, если осталось два десятка кораблей, Рудольф напоминать не стал. Жермон это знал без него. Когда флот уходил в Фельп, считалось, что Дриксон затаится. Кесарин надоело таскать павлиний хвост. Он только и ждал, что этот хвост выдернут. Расчет на скрытое соперничество Паона и Эйнрихта был верным, пока не умер Сильвестр. «Закатные твари», — пробормотал Орига. «Алва знает?» — «Нет», — отрезал герцог. «И когда узнает, ведомо только Леворукому и Фоме, а старый пройдоха станет тянуть до последнего и будет на свой лад прав». Гаифа с Бардоном вряд ли позволит схватить себя за шиворот еще раз, да еще в строгом соответствии с Золотым Договором. «Значит, — подался вперед Жермон. вы сейчас не просто регент Талига, вы еще и первый маршал?» «Вот ж не думал, что снова влезу в эту упряжь», — посетовал Рудольф, прикрывая поддувало. «Придется перебираться, Ноймар для Регенской ставки не годится. Ты едешь со мной, причем как граф Ориго». Вот уж не было бы счастья, да несчастье помогло. Монсеньор, я правильно понимаю, что мне придется стать опекуном Ее Величества? Неправильно. Регент повернулся к печи спиной. Теперь ему предстоял путь к окну. Королева осталась с королем, ну или ее оставили. Трое слуг, пожилой и двое мальчишек, приволокли подносы со снедью, которая хватило бы на троих генералов и одного крокодила. Добавили свечей, вернули кочергу на место и ушли. Но и Маринин на ходу отломил кусок хлеба и обмакнул в подливу. «Оказывается, я голоден?» — удивился он и пошел дальше. «И ты, между прочим, тоже?» «Я всегда голоден», — попытался пошутить генерал, берясь за густо приправленную сельдереем зайчатину. Есть действительно хотелось, но думать и злиться это не мешало. Как же дорого нам обошлась смерть Сильвестра, то есть обходится. Полной цены мы еще не знаем. Регент обернулся, скользнул взглядом по шпалере с видом на Хексберг. Да и с платежами, боюсь, просрочили. Ринальд Зеракан платил в девяносто седьмом году своего круга. Ирнани последний дотянул до лета девяносто девятого, а мы и того хуже. Жирмон угрюмо кивнул. Древние беды его никогда не занимали. Но с этими изломами что-то и впрямь было не так». За Ипинелю Ра заехал лично, проявил предусмотрительность, не упустив возможности лишний раз ткнуть в нос свою незаменимость. Мерзавец успел все — возвести шафот, согнать людей, найти и подогнать по фигуре маршальский мундир, пока еще аларовский, черно-белой салой перевязью на вернейшего рыцаря Ее Величества. Верхом на роскошном белоснежном ленарце маршал и граф выглядел безупречно, так безупречно, что казался ненастоящим. Да он и был поддельным, как и все остальное. Титулы, звания, клятвы, преступления, милосердие, Все, кроме скорой смерти настоящего короля. «Монсеньор, не желаете?» Николай Карваль с красными ввалившимися глазами вытащил видавшую виды флягу с летящим аистом. Робер уже пил из нее. О оврага в лесу святой Мартины. «Благодарю, капитан. Не поможет. Монсеньор, у нас нет другого выхода. Я знаю». «Аллар не может остаться в живых, но его кровь на его собственных предателях иракане, а не на нас. Зато Эпене получит свободу, и мы скоро вернемся домой. Он, сеньор, думайте о том, сколько нам предстоит сделать. Наши дети вырастут счастливыми и гордыми. Все, что мы делаем сейчас, мы делаем ради них, не сомневаюсь». «Сколько можно убеждать себя, что другого выхода нет?» сколько можно надеяться что эта подлость последняя без нее не обойтись зато потом ты выйдешь на бережок и станешь пастись, отгоняя хвостиком мошек не будет ни бережка ни травки только закат сначала в этом мире потом в ином тропка на которую они сальдо вступили в гаганском трактире завела туда куда я должна была завести в трясину они бьются как провалившиеся в болото мулы с каждым рывком увязая в грязи и крови все глубже Николай Сальдо этого не видит. Одному застит глаза великая Эпине, другому — корона. И можно позавидовать или пожалеть. Одно другого стоит. Монсеньор попробовал зайти с другого конца карваль. Каковы будут приказания? Охранять его величество, — отрезал он находец и, глядя на вытянувшуюся физиономию соратника, пояснил. Я не желаю, чтобы мои люди болтались у фото, Но вы сами... Я обязан присутствовать как первый маршал Талик. Ой. Но не как герцог Эпине. не небывалое дело, промолчал, и Робер понял. Борец за свободную Эпине несказанно рад, что может не смотреть на казнь. И этот человек, без колебаний, повесивший Маранов. От необходимости продолжать разговоры находца, избавил Симон Люра, картинно осадивший коня рядом с хмурыми южанами. Господин первый маршал Закатные твари. Как же этот, с позволения сказать, граф самодоволен? У нас есть еще немного времени, возможно, вы пожелаете переодеться. Мой лакей и мой гардероб в вашем полном распоряжении. Благодарю, не нужно. Будет весело. Люра в тысячный раз за утро поправил свою проклятую перевязь, особенно когда толстосумы поймут, что это всерьез. Первого выбираю я, второй за вами, третий снова за мной и так, сколько успеем до появления его величества. «Выбираем?» — переспросил Робер. «Я полагал, будет жребий». «Зачем усложнять?» — засмеялся свежеиспеченный граф. «Все великое просто. Вышивай, наши рыжие друзья, не бисером, а нитками. Глядишь, получили бы, что хотели». И опять подонок прав. «Слишком сложные расчеты срываются. Но как выбрать из сотни ни в чем не повинных людей тех, кому не жить?» «Наша совесть — удивительно подлая штука. Вытащил из толпы обреченных нескольких человек, спаситель, наоборот, убийца». «Господин маршал, вы уверены в успехе?» «Спокойный находится, спокойно. Придет время, и ты эту мразь прикончишь своими руками. Заодно со штанцлером. Настолько, насколько можно быть уверенным хоть в чем-нибудь». Сильная рука с наслаждением погладила алый шелк. Чтобы чего-то добиться в этой жизни, нужно уметь три вещи — ждать, рисковать и понимать, когда нужно первое, а когда второе. Сейчас время риска, герцог, иначе бы нас тут не было. Вы имеете в виду излом эпох? Благодаря его величеству я больше не суеверен. Граф Килиан Урламбах еще больше приосанился. Деревенские росказни деревенскими роскознями, а удача удачей. 400 лет назад ее поймал за хвост Франциск, сегодня мы. «А после нас хоть чума, вы не согласны?» «Я не люблю чуму», — пожал плечами Эпине, «Особенно в собственном доме, но, полагаю, нам пора выдвигаться». «Беру свои слова назад», — Люра слегка поклонился. «Я совсем забыл, что собираюсь жениться. Уверяю вас, я буду нежнейшим мужем, замечательным отцом и наивернейшим подданным, и начну прямо сейчас. Итак, чума отменяется, а нас ждет прелюбопытнейшее зрелище». Робер не ответил, притворившись, что не может справиться с расшалившимся Драко. Удоборн или Матильда раскусили бы немудренный обман немедленно, но Симон Люра, повелителя молний, не знал. К счастью, для обоих. Проклятая спина. Регент поморщился и потер поясницу. Это было знаком сразу доверия и озабоченности. Еще хуже манриков, тех хотя бы удавить можно. Сколько я тебя знаю? если считать с первой встречи больше двадцати лет, если с первого настоящего разговора шестнадцать. Они встретились, когда герцог маринин был первым маршалом Талига, а Жермон — столичным щенком, выброшенным в Торку. Теперь один регент, второй генерал, а излом — вот он. Дрикси, который год орут, что Алларом отпущен один круг, но Аллары — это еще не Талик. Шестнадцать лет, монсеньор. Твоего отца я знал меньше, чем тебя. задумчиво произнес герцог, но Пьер-Луи был справедливым человеком. «Да», — подтвердил Жермон, — «потому что это было правдой. За отцом не числилось ни одного несправедливого поступка, ни одного злого слова. Только как назвать письмо, даже не письмо, а записку, превращавшую графа Энтрак в пустое место и уведомлявшую означенное место, что оно незамедлительно должно отбыть вторку и жить исключительно за счет жалования?» Королевский указ отстал от родительского благословения всего на пару дней. Геренций, как и все аларии не усомнился в справедливости графа Ариго. Ты ничего не забыл. Рудольф открыл кружку. Крышка щелкнула, как капкан насторожили. Забыть и не вспоминать — это разные вещи, очень разные. Отец мертв, Жирмон посмотрел в глаза регенту. Это все, что я могу сказать. Мертв. Ветражи прятали звезды и облака, но не тьму. «Иначе бы я говорил не с тобой, а с ним». Медхин покончила с остатками подливы и облизнулась, показав розовый язычок. За спиной что-то сухо треснуло. Свеча. Эспиратисты не зря придумали исповеди. Нельзя всю жизнь таскать в душе пулю. Что ты натворил? Прошло двадцать лет. Не все ли теперь равно? Тебе не все равно. Рудольф принялся растирать запястье. «Но будет все равно, когда ты расскажешь». «Вы этого не узнаете». Рига тронул пальцами свою кружку, тоже опустевшую, по крайней мере, от меня. «Тебя послушать?» — хмыкнул герцог. «Так ты чужие души леворукому продавал, не меньше. А хоть бы и так. Время любой грех хоронит. Расскажи и забудь». «Не могу». Выдержать взгляд старого волка было непросто. Но Журмону это удалось. «Потому что сам не знаю». И Арно Савиньяк не знал, обещал выяснить. Не успел. Закатные твари. Регент остановился, качнулась огромная в потолок тень. «Так какого изорга ты молчал?» «А такого», — огрызнулся Жермон. «Я хотел сначала доказать. Отцу, матери, братьям. После первого ордена я бы попросил отпуск и потребовал ответа. Но отец умер раньше. О его смерти я узнал от Фокварзов. «Через полгода. Мать мне так и не написала. Мне никто не написал. А только меня и грязным съела». «Торка нелюбопытно, подтвердил Ноймаринин, возвращаясь к столу. Отец был болен. Зачем-то пробормотал журмон, водя пальцем по резному дубу. Почему он по горячим следам не помчался в ГРЭ? Не бросился за советом к тому же Савиньяку? Оскорбился? Испугался? Растерялся? Или все сразу?» Теперь уже и не вспомнить. Загнанная в дальний угол боль. Вот и все, что осталось в памяти от далекой злой весны. Это было весной. И день был солнечный. До отвращения. До рези в глазах. Допей. Регент кивнул на свою кружку. Я не хочу. Допить за кем-то? Узнать чужие мысли? Бергеры привезли это поверье в золотые земли вместе с корабликом на флаге и ненавистью Гаунау и Дриксом. Если Бергер отдает свое вино, значит, верит собеседнику до конца. Оно и Маренины, почти что Бергеры. «Что думаешь о Бруно неторопливо осведомился регент, почесывая за ухом незнамы как оказавшуюся у него под рукой Метхен. Прошлое осталось прошлым, а настоящим была наползающая война. «Когда гуся осознает, что у нас творится, они обнаглеют», — предположил Журмон. «Шутка ли? Такая возможность». «Своего они не упустят», — согласился Рудольф. «Но когда и как? Попрут сразу или подождут, пока мы бросимся на Ракана?» «А мы бросимся?» Арига залпом прикончил чужое вино. «Оставлять столицу в руках мятежников не дело. Свечи плавились в серых человеческих глазах, заливая их звериным золотом. Только Манрик позаботился о том, чтобы в Алларе приличных людей не осталось». а приличные люди загодя вывезли семьи. По крайней мере, я на это надеюсь. На письменном столе кассера и стопки. Принеси. Фляга была бергерской, и кассера тоже. Жермон откинул крышку, запахло дымом и можжевельником. Рига любил этот запах. Он не напоминал ни о чем, кроме торки. Торка жила войной, а Лария — миром. Но сейчас все смешалось. «Мы не должны оголять границу и не должны отвлекать алву от Бордона и Гаифы. Но Савиньяк...» Начал было журмон и осекся, «Вот именно», — подтвердил Рудольф, принимая Кассеру. «Если Савиньяк уйдет, Гаунау пожалуют в Кадану и в накладе не останутся. Мы потеряем Северный Надор вместо Северной Придды и потеряем надолго. Значит, Ракана должен есть Дигорон, Если только не зашевелятся павлины». «Вот слова умного человека, у которого нет интереса в столице», — регент усмехнулся. Кошка перевернулась на спину, игриво дернув лапкой. «Ничего, отгоним кабанов, дойдут руки и до залезших в капусту зайцев. А пока пусть жрут. Не до них». Рудольф, ну и Маринин, замолчал. Он уже все решил. И отменить это решение мог только герцог Калва, Если б захотел. Или Фердинанд. Если бы вдруг вернулся и посмел сказать «нет».